Глава 7 167 год, октябрь, 9 Роксолан уехал вместе с ромейским купцом и милой Главы клубов Перуна разъехались тоже, как и все лишние люди В том числе и кельт-друид, отправившийся к своему племени Все, что хотел, он уже увидел и услышал И Берамир стал прикладывать все усилия к тому, чтобы подтянуть уровень подготовки своих учеников. Боевой. Осваивали строевую подготовку. Самую базовую. Участь строиться и двигаться, сохраняя линии. Без разрыва. В две линии. Работали копьями. Как с первого ряда, так и через их головы Со второго. Ну и метали как дротики, так и пигумы. А потом по новой. И снова. И опять. Потихоньку усложняя. Хотя ребята из Базисом справлялись с великой сложностью. Они ежедневно часа по 3-4 уделяли этим упражнениям, не считая общей физической подготовки. Во многом уже в темноте, так как рано смеркалось и приходилось разводить костры. День за днем. Да, занимались и другими делами, но отвлекались не сильно, потому как у Беромира сработала чуйка. Он ясно осознал, переиграл, увлекся. Ироксалана начну действовать до достава, ну или зимой. Времени оставалось мало. Вот ведун и пытался прогнать ребят через импровизированный курс молодого бойца, максимально его ускорив. Все остальное время, исключая минимальное отвлечение на бытовые нужды, 21 ученик таскал железную руду и промывал ее, делая заготовки. Ну и помогал в изготовлении щитов, копий, дротиков, топоров. Шлемы потом. Одного для статуса пока было достаточно. Беромир стремился к тому, чтобы каждый из его ребят имел большой хорошо сделанный щит и стеганую куртку: ладное крылатое копье, томагавк, САКС, пилум и атлатель с десятком коротких легких дротиков. Пилум он рассчитывал метать в упор. Такой тяжелый его вариант с пирамидкой и длинным стержнем. Обычные дротики, считай, длинная рука, потому что их вполне продуктивно удавалось накидывать с дистанции и в 40 шагов, и в 50. Не плюмбаты, нет, до них пока не дошел. Да и свинца в таком количестве попросту не имел, чтобы мог позволить себе его разбазаривать. Вот после очередной такой тренировки он заглянул в длинный дом, в то время как ребята всей гурьбой пошли работать на брусьях после строевой. А там в доме натуральный спектакль. «Ты чего?» — спросил Беромир, заметив, что Златка плачет, забившись в угол дома. Тихонько так, но достаточно демонстративно, чтобы ее все ж таки заметили. «Я же... одна...» Совсем одна, едва слышно прошептала она. Почему ты так говоришь? Отца убили, из за тебя. Мать увезли. И мыслю тоже убьют. из за тебя! А теперь еще и ты собираешься умирать. Сквозь всхлипы произнесла она. Ты так думаешь? Несколько напрягся Берамир, которого царапнули ее слова. Родичам я не нужна! Они же налетели и хотели растащить все богатства отца, а нас с матерью под лёд или голыми на мороз. Ты умрешь, если спасусь, то чудом. Но мыслю они сами меня убьют, чтобы угодить Сусагу. — Тише, тише! — прошептал ведун, прижимая Злату к себе. — Все будет хорошо. — Давай убежим, а? — сквозь слезы спросила она. — Куда? — К Сядем в твою лодку. И полетим по реке до Оливии. Купец тебя признает. Через него в рамейские земли уйдем. Кем? Рабами. Почему? Я слишком много знаю и умею. И я не римлянин. У нас нет гражданства. Мы для них варвары, неполноценные люди. Просто свяжут и обратят в рабство. Потому что могут. Хорошо, если тебя со мной оставят, а могут разделить. Ты молода, красива, за тебя можно много золота получить. Тогда пошли на Припять. Нас оттуда сдадут, чужие мы им. Родичи же есть. И они ради нас будут с Роксоланами воевать. Боже, боже, что же делать? Как что? Воевать? Ты даже не представляешь, с чем связываешься. А то ты знаешь. Знаю, знаю! Мне отец рассказывал, во времена его деда рада что вниз по большой реке восстали. Поднял их кто-то, уже и не припомню. Роксоланы не стали даже разговаривать, пригнали своих всадников, да пошли войной. Посекли многих, детей и молодых женщин в рабство угнали, мужчин всех извели, чтобы иным не повадно было. А дед твоего отца чего это помнил? Так а медведи откуда? С тех мест. Мы в здешних землях не так давно живем. Вот. И дед мой завещал быть к Роксоланам ласковыми, ибо иначе смерть. Или новый дом искать, спасаясь. Мама эту историю знает. А то как же, конечно, знает. И она мне ничего не сказала. В ней кровь Гетов играет. Ты-то не знаешь. Но она отца часто упрекала в том, что он слаб и позорно прислуживает Роксоланам. Они из-за этого ругались. Не кровь это Гетов, покачал головой Беромир. Как? А что? В тебе ведь она тоже есть. Но ты хочешь сидеть тише воды ниже травы. Во мне ее нет, а я рвусь в бой. Не в крови дело. В нраве. Боже, да какая разница в чем? Я хочу, чтобы ты живой остался и был со мной, выпалила Злата. Неужто влюбилась? Она промолчала. «А поначалу казалось, что ты морозишься». «Мне хорошо с тобой. Дурной надо быть, чтобы нос воротить. Даже с отцом, на что он был богат, я так хорошо не жила». «Ты гляди-ка! Все по расчету!» «Что?» «По расчету — это когда мужчина и женщина сходятся не потому, что любят друг другу, а из-за какой-то выгоды». «А как иначе?» Не уставилась на него злата. Мне тебе детей рожать, тебе меня и их кормить. Чем лучше кормить станешь, тем больше детишек выживет и тем крепче пойдут они по жизни. Что может быть отраднее для бабы? Ну, от того любая и смотрит, чтобы муж ей достался толковый. Но по юности и глупости порой всякое случается. Потому обычно родителей приглядывают. А тут случай свела. «Счастливый случай!» — порывисто произнесла она. «Оттого я за отца на тебя и не злюсь. Убивал его не ты и не по твоему слову. С Борятой он повздорил. И сам по глупости сгубил себя. Мама ему сказывала помалкивать, но нет. Он думал, что побояться с Араком связываться». «Не побоялись. А зря. Я чую. От него кровью и смертью пахнет». от меня?» «Что?» от меня этим не пахнет? Ни смертью, ни кровью?» «Что ты? Нет!» «Я видела взгляд Арака. Он хотел тебя убить. А я его. И мы просто стояли, болтали. Как видишь, в жизни случаются огорчения. Он тебя убьет. Он не простит. Ты думаешь, мы зря делаем щиты, копья и дротики? Их много. Их войско, что тьма несокрушимая!» И поэтому их бьют геты, да? Языгов. А чем они, кроме названия, отличаются? Сарматы и сарматы. Традиционно сильные верхом и слабые пешком. Кроме того, сусак не сможет поднять всех роксоланов. Никак, это же смешно. Что вообще об этом можно подумать? Почему это? Нахмурилась жена. Потому что им придется предстать перед своим правителем и покаяться рассказать о провале порученного им дела. А он им за это может и голову снять, понимаешь? Что арак, что сусак скованы по рукам и ногам. Кого-то со стороны подтянуть могут, но осторожно, чтобы их правитель не прознал. Малым отрядом выступить в состоянии, вроде как набежников погонять, ну и все. Боже, боже, не переживай, милая, мы справимся. Как бы я хотела закрыть глаза и, открыв, не увидеть более этой беды. Хорошо ведь жили. — Как же хорошо мы плохо жили! — усмехнулся Беромир, припомнив строчку одной из песен группы «Ленинград». И, видя непонимание на лице жены, перевел. — Почему же плохо? — Нас грабили, нас убивали, нас угоняли в рабство. Из-за чего мы сидели, как зайцы под кустом, и голодали. Гордость нужно иметь и драться за себя и свое будущее. Но ведь убьют же. Знаешь, почему твоя мать меня не отговаривала? Знаю, — нахмурилась Злата. Право есть только у того, кто может его отстоять, а слышит лишь тех, кто в состоянии не только зубы повыбивать, но и глаз на жопу натянуть. К сожалению, этот мир принадлежит сильным. А богатые? Что стоят богатые? если у них нет силы», — усмехнулся Беромир. «Порой они в состоянии заморочить людям голову через страх или пустые посулы, но рано или поздно появится тот, кто силой оружия решит этот вопрос, понимаешь? Если у богатого в руке нет копья, меча или топора, то он станет либо бедным, либо мертвым. А ежели все по обычаю? А это и будет по обычаю. Кто сильнее, тот и прав». — Ну что ты на меня смотришь? Такова жизнь. — Тогда зачем ты собираешься драться с Роксоланами? Они же сильнее. — Нет, — улыбнулся Берамир. — Я сильнее. — Ты так веришь в себя? — А кто еще в меня верить будет? Ты вон под лавку хочешь забиться, а мать твоя верит. Ради этого на смерть пошла. — Я что? — В чем сила? «Скажи мне!» «Я не знаю», — растерянно ответила она. «В правде! А правда в деле!» «Не переживай! Наше дело правое! Мы победим!» «К тому же с нами сам Перун! Кто против нас выстоит?» «А если нет?» «Тогда мы умрем!» — расплылся в улыбке Берамир. «Но об этом лучше не думать! Верь в меня!» Верь в волю Перуна, и все будет хорошо. Тебе легко говорить. Покачала головой Злата. С тобой говорят боги. Как мне быть? Я же с ума от ужаса сойду. Просто верь. В меня. Вера жены в мужа повышает его удачу. Боги любят такое. К концу разговора от слез не осталось и следа. Более того,. Ситуация так сложилась, что Беромиру ничего не оставалось, как полезть жене под юбку, просто для закрепления своего внушения. Ну и наобнимались. А ну разойдись, раздался голос Дарьи где-то на улице. Ну, что тут засели? На будущее лето и сами по бабе получите, нече нече. И раздался топот убегающих ног. Ха. «Да ты краснеешь!» — хохотнул Беромир. «Неловко при свете дня», — тихо ответила супруга. «Как будто мы что-то зазорное сделали». «А...» — начала было говорить Злата, но осеклась. «Что?» «У меня из головы не идет. Борята и другие спешно так уехали. Я мыслила, что они еще долго объедать нас будут. Всяко лучше, чем со своего кормиться». «Дело у них важное». У всех разом я сделал им кое-какое предложение. И им теперь надо на с людьми поговорить. Какое же? Тихонько, голосом заговорщика спросила Злата, глазки, которые вспыхнули любопытством. Пусть это станет приятной неожиданностью. Я же умру от любопытства. Верь в мужа, и все будет хорошо. Берамир, раздался от двери голос Дари. «Нашли время. Эти оболтусы все забросили и подсматривали». «Нет, ну как так можно?» — наиграно воскликнул ведун. «Я их отправил подслушивать, а они подсматривают. Выпороть их мало». «И не говори», — усмехнулась ведьма Мары. «Позволь я угощу их своим новым зельем». «Оно на заячьем помете?» «Нет». «Жаль, жаль. Давай это обсудим позже». «Надо идти за ними присматривать. А то, как мне кажется, эти прохвосты опять не выполняют мои поручения».